«Давай взглянем, что с Яном, по-моему, он ранен». Даррелл оттащил Яна в безопасное место, к кокпиту, потом подхватил крутящийся штурвал. Он раньше приметил курс и теперь пытался выровнять судно. Двигатель работал, и Сюзанна, медленно выпрямившись, опять поплыла в тумане. Дизеля с большой яхты не было слышно, звук исчез, Его поглотили туман и расстояние. Тринка села рядом с Яном и положила его голову себе на колени. — У него ужасная рана на голове, — сказала она Дарлу. Лицо ее было бледно. — Ты понял, что произошло? — Кто-то попытался нас убить, — мрачно отозвался он. — Да, но почему? Потому что мы — это мы, и они знают, кто мы такие, и не хотят, чтобы мы тут крутились и вели расспросы. Это был Джулиан Уальт. Не думаю. Посмотри, правильно ли я держу курс. Она встала рядом. Немного ближе к левому борту. Мы прошли мель? По-моему, да. «Она спасла нас!» — прошептала Тринка, и ее опять начала колотить дрожь. Губы побелели, она смотрела в туман, хотела что-то сказать и не смогла, только закусила губу. «Да, мы были на волосок от гибели», — раздумывая о чем-то, — сказал Даррелл. «Извини, я должна была предвидеть это». Она попыталась улыбнуться. — Сейчас я приду в себя. Спасибо. Он притянул ее к себе. Талия девушки была тонкой и гибкой. Он почувствовал, что тело у нее довольно сильное. — Перестань трястись, Тринка, все будет нормально. Вот не знала, что я, оказывается, трусиха. Свалилась бы за борт, если б ты меня не поймал. — Бедный Ян. Мы о нем позаботимся. На голове это лишь царапина, не смертельно. «Дай-то Бог!» Она все еще прижималась к нему. Он передал ей штурвал, и, увидев, что она держит нужное направление, вдруг резко и сильно привлек ее к себе и поцеловал прямо в дрожащие губы. Тело ее напряглось от неожиданности. Она на миг оторопела, но тут же инстинктивно, вспыхнув, шлепнула его по щеке. — Что вы себе позволяете? Он ухмыльнулся. — Ну как, теперь можешь держать штурвал прямо? Она гневно сверкала глазами. — Ты, не смей больше никогда так поступать! — Никогда? Я не такая уж беспомощная, чтобы... — Держи руль, Тринка, — сказал он мягко, — забудь пока обо всем, что тут произошло, а меня можешь ненавидеть сколько тебе угодно. — Это совсем не трудно, поверь, я возненавижу тебя на всю жизнь, Сэм Даррелл. — Давай, работай, — сказал он, — а я пока займусь Яном. Глава одиннадцатая Около шести часов они вернулись в гавань Амшелега. Ян Гунтер почти совсем оправился и сам стоял за штурвалом, пока они швартовались. Он пытался неуклюже извиняться за то, что так неловко подставил голову под летящий блок. Тринка была странно молчалива. — Ты не вспомнила, чье это было судно? — спросил ее Даррел. Ты здесь уже целую неделю или даже больше не узнала, чья яхта? Нет, здесь таких несколько. Я не успела разглядеть название на транце. Боюсь, я вообще была о себе слишком высокого мнения. Небольшой стресс, и я сразу сломалась. Совсем нет. Ты теперь уже не сможешь на меня полагаться, как раньше. Не волнуйся. Мне по-прежнему придется это делать, он улыбнулся. Что-то сломалось во мне, сказала Тринка, и неожиданно посветлела. Слушай, а может быть, это настроение у меня от голода? Время-то обеденное. И я ужасно проголодалась. Извини, Тебе придется обедать в одиночестве. Мне нужно спешить в отель. Ты не забыла, что Джулиан Уальд ждет меня? Тринка опять вернулась к больной теме, как щенок, время от времени теребящий косточку. И кому же все-таки понадобилось нас утопить? Ведь мы нигде не отступили от инструкции у Альда. Дарл не ответил, хотя у него были кое-какие идеи на этот счет. Он помог Яну осмотреть Сюзанну, но пробоин и серьезных повреждений не оказалось, за исключением продолговатых безобразных вмятин на корме. Яхта была цела. Даррел торопливо попрощался и поспешил в отель. Он опоздал на пять минут, туман еще не рассеялся, и пронизывающая сырость загнала теннисистов внутрь гостиницы. Никто не оставлял для него записок у дежурного администратора. Из столовой отеля доносились запахи голландской кухни, и он не сдержался, заказав в номер яванский обед и бутылку джина. Даррелл чувствовал себя великолепно. Не было и следа дневного недомогания. Лихорадка исчезла. Физическое состояние улучшилось. Значит, его миновала судьба Питера. Войдя в номер, он сразу понял, что без него здесь кто-то побывал. Навряд ли горничная переставила его дорожную сумку. Кто-то перенес сумку, к правой ножке кровати со стороны изголовья. Скорее всего, это был Окиф. Дарил открыл сумку и увидел запечатанный конверт, который ему оставил Окиф. В туманных сумерках он пролистал бумаги, вложенные в конверт. Потом прочитал записку Окифа. Каджун. Шатаюсь под видом туриста, разыскиваю утопленные в море предметы и напуган до смерти. Что с тобой? Клер никогда тебе не простит испорченного отпуска, но все равно она тебя любит. Джон. Тонкие листы, написанные под копирку, содержали выдержку из досье на Мариуса и Джулиана Уальдов. Даррелл стал читать, стараясь запомнить текст наизусть. Оаль Джулиан, он же Уальденауэр Джозеф, Вильдерский Джон. Национальность поляк. Получил британское подданство 20 июня 1945 года. Уроженец Вильно, предки, возможно, чехи или венгры, Мобилизован в польскую армию, капрал присоединился к польской армии Краевой после трехлетнего нацистского плена. Бухенвальд шесть месяцев переведен в концлагерь Голландия, откуда бежал на рыбацкой лодке в Англию в феврале 1943 года. Произведен в лейтенанты польской армии Краевой 23 августа 1943 года. Сражался в бригаде полковника Веленского в Нидерландах в отделе... Криминальной полиции не зарегистрирован. Профессия. Рабочий чертежник получил образование в Лондонском университете. Диплом инженера-строителя. Чандлер Смит Лимитед Лондон. Заработок 3600 фунтов. 1960 год. Адрес. Грейвли Мьюз 25. Лондон. С. Семейное положение – холост, дети – нет, членства в партиях – нет. Внешние данные. Возраст – 36, под вопросом. Рост – 6 футов 2 дюйма, вес – 210 фунтов, глаза – карие, волосы – светлые. Особые приметы. Лагерный номер на сгибе левой руки – 223-433. Шрам на живого ранения слева вверху брюшной полости.